Глава десятая. Стоило взять Али за руку, как он пристально посмотрел на меня, констатировал. «Вы уходили переодеваться». Улыбнулся и чуть тише продолжил. «Вам очень идут и эта прическа, и наряд. Как у бесстрашной воительницы». Низкий голос красивого горца обволакивал, а блестящий от эмоций взгляд красноречиво намекал, что княжичу я нравлюсь. «Сильно нравлюсь». «И вот оно мне надо». «Нахмурившись». Сухо уточнила. «Начинаем?» «Позже». Парень внезапно стал серьезным и собранным. «Предлагаю проверить коридоры и выйти во двор. Не лишне узнать, что нас там ожидает». «Уже сделала», сообщила Деловита. Брови Али удивленно взметнулись. Коридоры полупустые. От дверей замка не удалялось, постояло на пороге. В пределах видимости семь монстров и множество дворян. «Думаю, тварей придется собирать в одну кучу, иначе...» Кивнув, младший Гоев на миг задумался, а после деликатно спросил. «Не возражаете, если буду держать вас за талию?» «Без проблем», – пожала плечами и засунула руку княжича к себе под футболку, разместив теплую ладонь на уровне пояса штанов. Посмотрев на громадное чудовище, озвучила то, что серьезно тревожило. «Али, мне придется пятиться и одновременно управлять двумя техниками, а затем спускаться по лестнице спиной вперед. Пока слабо представляю, как это провернуть». «Я вас понесу». Обронил он и с легкостью поднял меня на руки. Через секунду я в прямом смысле сидела верхом на высоком парне, плотно прижимаясь к нему грудью. Рефлекторно обхватила ногами обнаженный мускулистый торс и ошалело захлопала ресницами, чувствуя одну мужскую руку на спине под футболкой, а вторую на попе. «Ох, нифигасики!» «Оригинальное решение!» Немного придя в себя, положила голову на широкое плечо княжича, вытянула руки. Энергично помахала ими, убеждаясь, что мне реально удобно. Разве что весьма двусмысленная поза откровенно нервировала. «Таким экстравагантным способом я уж точно ни на ком не ездила!» «Блада, пора!» — поторопил несколько севшим голосом княжич. «Вам не тяжело?» «Нести далеко!» Неловко повернув голову, я случайно коснулась щекой его лица. «Все в порядке!» — хрипло ответил Али, хотя его участившийся пульс красноречиво свидетельствовал об обратном. Да уж, ситуация... Впрочем, неважно, пора – значит пора. Я сконцентрировалась, набрала полные легкие воздуха, задержала дыхание, замахнулась и отпустила технику. Слетевшая с моей руки четырехцветная петля легла на шею чудовище. Подтянув веревку, намертво ее закрепила. Под опытному дворянину-то лассо на грудь накидывала, а тварь на шею. «Не придушу ли?» – промелькнула встревожившая мысль, но через мгновение ее сменила другая. «Ага, я же милаху монстрика собралась на улицу отащить для того, чтобы он погулял, местными красотами полюбовался. Засиделся же бедолага в своем тумане». «Влада, вы отвлекаетесь?» – холодно заметил княжич. «Соберитесь. У вас вторая рука свободна. Задействуйте ее для создания воздушной подушки». «У него глаза, что ли, на затылке?» Досадуя на себя, изогнула пальцы на левой руке, резко крутанула кистью. В ту же минуту воздух вокруг древнего существа пришел в движение. И я, потянув за пульсирующее синим, красным, зеленым и серебристым цветом лосо, перевела четырехметрового здоровяка в горизонтальное положение. «Отлично!» – похвалил Али. «Теперь просто его удерживайте. Мы идем на улицу!» И направился прочь из зала. Дальше я ехала верхом на княжича и внимательно следила за тем, как смертельно опасная тварь плывет за нами по воздуху. И меня больше не беспокоило, что я крепко обнимаю ногами полуобнаженного горца, по-прежнему прижимаясь к нему грудью и чувствую сильные руки на спине и под попой. Одни коридоры сменяли другие, время от времени на пути попадались состывшие люди. Чтобы не задеть их, приходилось поднимать монстра повыше. Конечно, я могла бы его постоянно тащить под потолком, но это было неразумно. Вдруг зацепится за очередную люстру. Снимать с изогнутых рожков чудовища не хотелось. Который раз подняв и опустив древнее существо, я тихонько хмыкнула. Действительно, как воздушный смей, только хвоста не хватает. Или он у него есть. Рубаха длинная, едет головой вперед, потому и не видно. Не, проверять не буду. Внимание! Выходим! Предупредил Али. «Там же двустворчатые двери. Существо с створкой может прищемить, и оно упадет. К тому же я не умею контролировать техники через преграды». Глубоко вздохнула, жестко задавив заполошенные мысли на корню. И сконцентрировалась на техниках. Али знает, что делает. Обнаженной кожей рук коснулась ночная прохлада. К счастью, распахнутые к нежечем створки не стремились закрыться. «Напарник у меня, конечно, что надо. Но расслабляться рано. Все только начинается». Вскоре плывущая по воздуху туша уже едва виднелась в грязной серой мгле: пришлось перейти на магическое зрение. Опустите монстра рядом с обратом, приказал княжич. Идем к ближайшему! И уверенно направился куда-то. Он, судя по всему, отлично ориентировался в пространстве. Наверняка тоже перешел на магическое зрение. А вот я не могла толком осмотреться. Во-первых, опасалась отводить взгляд от светящейся лиловым твари, а во-вторых. Зона видимости поверх плеча горца была крайне ограничена. Наконец парень остановился и распорядился. «Подтягивайте существо максимально близко и кладите на землю». Буквально в паре метров от нас лежала еще одна застывшая тварь. Я осторожно притянула поближе своего воздушного змея и уложила его у ног соплеменника. Деактивировав техники, шумно выдохнула. А княжич, переместив и вторую ладонь под футболку, бережно поставил меня на ноги. Не отпуская, пристально всмотрелся в мое лицо. Я недоуменно нахмурилась. И неожиданно до меня дошло. Похоже, я свечусь. Как и все вокруг. В магическом зрении твари виделись темно-лиловыми. Разбежавшиеся по двору аристократы все, как на подбор, желтенькими. Правда, разной степени интенсивности. Али, например, уютно золотистый. Его кожа лучится ровным, приятным светом. Тот даже, кажется, идет изнутри парня. Симпатично. Молчаливая пауза затягивалась. Стало понятно. Гляделки пора прекращать. Что такое примечательное вы увидели? Спросила я бесстрастно. Идеальное создание. Как самая яркая звезда во Вселенной, вы светитесь волшебным четырехцветным пламенем. Владислава, вы прекрасны. Бархатистый голос ласкал слух, а во взгляде темпераментного гурца отчетливо читалось искреннее восхищение и желание. Из чего я решила, что Али нет. Видимо, корона окончательно на глаза съехала, заодно и мозг сдавила. «Хорошо, что уникальная сила двойных звёзд не тёмно-лиловая. С древней тварью перепутать сложно», — усмехнулась, вытаскивая руки напарника из-под своей футболки. Али, понимающе улыбнулся. «Не говоря друг другу ни слова, но держась за руки, мы слаженно осмотрелись. Уж не знаю, на что обращал внимание княжич, меня же интересовал разрыв». Его однозначно необходимо закрыть первым делом. Если что-то пойдет не так и время вернется к прежнему режиму, то тварей тут будет гораздо, гораздо больше. Вопрос, чем и как сшибать. Это ведь не дырка на блузке. Может, Раю ненадолго оживить. А вот какую толковую идею подаст. Али тут вряд ли надежный советчик. Из разрыва вышло восемь тварей. «Но прежде чем с ними разбираться, предлагаю соединить края истончившиеся ткани мироздания такими же силовыми линиями, как у вашего конструкта», — вопреки моим мыслям заявил княжич. «Крепче них мне ничего встречать не доводилось». Заметив мои колебания, он истолковал их по-своему и, строго нахмурившись, продолжил убеждать. «Я сумею вас подстраховать. Можете быть уверены во мне, как в самой себе». «Ага». — Уверенность. Это же мое второе имя. — И как об этом позабыла? — А уж по умению пускать в глаза пыль, мне и вовсе нет равных. — Али думает, что я в нем сомневаюсь? — Да я банально не умею отдельно создавать эти чертовы силовые линии. Рай это перекинула конструкт целиком. Впрочем, все бывает в первый раз. — Собралась из-за дела. Встаньте, пожалуйста, у меня за спиной. Попросила, и ладони горца тотчас нырнули мне под футболку но целомудренно легли по бокам. «Пока просто будьте рядом!» «Безусловно!» — твердо бросил княжич. Я закрыла глаза, задержала на миг дыхание и воспроизвела перед мысленным взором конструкт. Сконцентрировалась на толстой силовой линии. Нежно-серебристая, она четко выделялась на фоне тонкой, архи-сложной паутины плетения. «Иди-ка сюда, моя хорошая!» Аккуратно напитала эту нитку силой, вытянула руку ладонью вперед, открыла глаза, и сразу же перешла на логическое зрение. Увидев, как нужная деталь конструкта плывет к лиловой воронке, испытала неимоверное облегчение. Получилось. У меня получилось. Разрешила себе порадоваться лишь секунду, а потом направила нить к краю разрыва. И, не мудрствуя лукаво, вонзила ее в ткань мироздания. Та с легкостью поддалась. Боясь спугнуть удачу и руководствуясь исключительно интуицией, я протащила силовую линию где-то там, в чужом мире. Затем бережно вытянула ее наружу. На краю лиловой воронки появился первый серебристый стежок, и я рвано выдохнула. Похоже, все делаю правильно. Напрочь утратив восприятие действительности, я шила и шила, и ни на мгновение не позволяла себе расслабиться, беспрестанно напитывая импровизированную нитку силой. Один стежок ложился за другим. Строчка выходила кривоватой, но тут уж не до красоты. Задача стояла иная – закрыть прорыв. Твари не должны больше проникать из этой дырки в наш мир. Когда остался последний, чрезвычайно ответственный шаг, руку, как назло, затрясло от напряжения. Закусив губу до крови, я упрямо продолжала стягивать края дырки. Увы, пальцы слушались все хуже. Ничего не получалось. Было обидно до слез. Если упущу нить, придется начинать по новой. И тут Али накрыл мои пальцы своими. Сейчас не шевелись. Сказал спокойно и в два счёта моей собственной рукой затянул разрыв. Мигнув на прощание, серебристая линия истаяла, как и лиловая воронка. Я оторопела оглядела то место, где прежде красовалась дыра. «Да ладно! Неужели удалось?» «Самое важное ты сделала, а твари подождут. Тебе надо отдохнуть!» Словно издалека долетели до меня слова княжича. «Бережно, как реликвию!» Придерживая, мужчина повернул меня к себе. Я обессиленно уткнулась лбом в его обнаженную грудь, неожиданно обнаружив, что мелко дрожу. Честно признаться, и не подозревала, что настолько устала. Если бы не Али, то, бесспорно, уже лежала бы на земле. Ладно, чуть-чуть отдохну и пойду кидать гранаты в твари. Ну и вечерок выдался. Ни на один званый ужин больше приглашения не приму. Княжич нежно прижал меня к груди, погладил по волосам и зашептал о том, какая я умница-разумница. И я даже не пыталась протестовать, понимала, похвала заслужена. Да вот только на сердце сильнее и сильнее скребли кошки, душа плакала о том, кого люблю. Заботливые, практически невинные прикосновения другого мужчины становились все неприятнее. Внезапно меня накрыло лавиной лютой злости, резко оттолкнула горца. Отстраненно отметив, как тот застыл недвижимо. Ноги тут же подкосились. Упав на колени, прижала ладони к лицу. Рвана дыша, облизнула стремительно пересыхающие губы. Безумная жажда крови неотвратимо затягивала разум. Дико хотелось убивать. «Нет, я не кровожадная тварь!» Пробилась из глубины сознания мысль. И следом пришла уверенность. «Эти разрушительные чувства не мои. Их испытывает Костя». К тому же я откуда-то абсолютно точно знала. Еще немного, и мой любимый мужчина утратит все человеческое и превратится в монстра. «Я люблю тебя. Не уходи к ним!» Шепнула едва различимо. А после, наплевав на логику, закричала, срывая голос. «Останься человеком! Ты слышишь, Рос? Не уходи!»